Зачем пойдешь, то и найдешь Или женитьба Бальзаминова Картина первая. Лица. Павла Петровна Бальзаминова, вдова. Михаила Дмитриевич Бальзаминов, сын ее. Акулина Гавриловна Красавина, сваха. Матрена, кухарка. Лукьян Лукьяныч Чебаков, офицер в отставке. Очень приличный господин средних лет, с усами, лысоват. Сюртук застегнут на все пуговицы. Выражение лица... Насмешливо. Бедная комната у Бальзаминовых. Явление первое. Бальзаминова пьет чай, и Матрена стоит у двери. Бальзаминова. — Хорошо теперь, Матрена, чайкута после бани-то. Матрена. — Уж это на что лучше, по всем жилкам, по всем суставам пройдет. Бальзаминова. — А где же Миша? Что-то не видать его? Матрена. — Спит, умаялся. Бальзаминова. — Ну, пускай спит. Матрена. — Что ж, пущай спит. Никаких важных дел за ним нет. Остановки не будет. А я соследил, куда он ходит. Бальзаминова. — Куда же? Матрена. — Тут, близехонько. Только он не прям хоть а круг большой делает, чтоб соседям виду не показать. Таково далеко уйдет, да потом и воротит с переулками. Глаза отводит. Бальзаминова. Да будет ли толк -то какой-нибудь? Матрена. Кто ж его знает? Уж это его дел Надо полагать, что и тут ничего себе не выиграет. Бальзаминова. Отчего ж ты так, Матрен, думаешь? Матрена, мало виду из себя имеет, польститься-то не на что. Ну и чином еще не вышел. Бальзаминова встает. Пей, Матрена, чай-то, а я пойду посмотрю, Миша не проснулся ли. Уходит. Матрена садится к столу и пьет. Бальзаминова возвращается. Матрена встает. Сиди. Матрена садится, только обратившись к Бальзаминовой задом. спит еще садится а как их по фамилии то где он ходит матрена обратив голову пиженовых бальзаминова кто же они такие матреу сами по себе бальзаминова как же таки сами по себе матрену по своей части бальзаминовая э к это бестолковоая что же они, служащие или купцы матрена должно торгуют бальзаминова кто же у них из женского тпу матрена две сестры обе девки уж в летах только выходу им никакого нет сидят наверху у себя в заперти все одно под замком бальзаминова от чего же матрена такой приказ от братьев Бальзаминова. «Зачем же такой приказ?» Матрена, дуев в блюдечко оборачиваясь. «Потому... страм!» Бальзаминова. «Какой же страм!» Матрена. «Очень на мужчин бесстыжий. Такие, говорят, завистливые, что беда!» Накрывает чашку. покорн благодарствуйте!» Встает и уносит самовар. Бальзаминова. Говорят, зачем пойдешь, то и найдешь. Видно, не всегда так бывает. Вот Миша ходит, ходит, а все не находит ничего. Другой бы бросил давно, а мой все не унимается. Так или правду сказать, так Миша очень справедливо рассуждает. Ведь мне, говорит, убытку нет, что я хожу, а прибыль может быть большая. Следовательно, я должен ходить. Ходить понапрасну, говорит, скучно, а бедность-то еще скучнее. Что правда, то правда, нечего с ним и спорить. Шум за сценой. Что там у вас? Входит Бльзаминов.